Глава 21. Остаток ночи прошел относительно спокойно. Несколько раз нас обстреливали, но вражеская артиллерия била вслепую, и мы отсиделись в гаражных боксах местной транспортной компании. А на рассвете к нам подошли гвардейцы бригады Армин, которые все-таки смогли себя деблокировать и начали зачистку города. По сообщениям от других боевых групп сотого батальона — Они тоже устояли и неплохо повоевали. В огольцах отряд майора Сиверса объединился со штабом 45-й дивизии и предпринял локальное контрнаступление, в результате чего Берсерки смогли пробить коридор к остаткам двух полков и они вышли из окружения. Полковник Рекио в это время поддерживал вторую роту огнем артиллерии, а потом нанес фланговый удар по скоплениям вражеской мотопехоты и захватил до сотни пленных. Мы сделали все, что нам приказали, и снова сотому батальону сопутствовал успех. Однако наши местные победы на общую обстановку повлияли не сильно. И пока мы держали противника на подходах к новому Таллину, республиканцы смогли прорваться на левом фланге 14-го корпуса. Они проломили оборону 21-й штурмовой дивизии, а затем разгромили два батальона 22-й танковой бригады, и вырвались на оперативный простор. Конечно, командир корпуса пытался остановить республиканцев и кинул в бой последние резервы. Сотый ракетный дивизион РСЗО наносил по наступающим полкам противника один удар за другим. Сотый инженерный полк при поддержке сводного минометного батальона и двух полицейских рот смог удержать пару деревень и взорвал важный стратегический мост. А вертолетный полк корпуса совершил несколько боевых вылетов, уничтожил гаубичный дивизион и выбросил в тылу нордов десяток диверсионных групп. Вот только всего этого оказалось недостаточно, и на рассвете мы получили приказ на передислокацию. Оставив в новом талине гвардейцев и остатки 45-й дивизии, сотый батальон прошел через город, в котором на каждом перекрестке находились наши солдаты, и начал выдвижение на левый фланг. Судя по всему, нам предстояло остановить очередной прорыв. И лишь только мы оказались на открытом пространстве, как на нас налетели вражеские ударные вертолеты «Аравак». Целая эскадрилья. Они шли на низкой высоте, Появились неожиданно, и нам пришлось туго. На колонну обрушились сотни Нурсов, неуправляемых ракет, и танки не смогли ничего сделать. Нужно было рассредоточиться, но слишком быстро все происходило. Настолько, что даже наши ЗСУ не успели отреагировать. Земля вокруг вздыбилась от взрывов, все в дыму, и мой берсерк оказался облеплен грязью. Однако это мелочь. Судя по докладам, которые прошли на батальонной частоте, за минуту мы потеряли три танка, несколько грузовиков и две самоходные артиллерийские установки. Плохо. Хотя нам удалось немного отыграться. Араваки вышли на второй боевой заход, и это было ошибкой. Они развернулись, снова пошли в атаку и напоролись на заградительный огонь ЗСУ за «Туча». Наши установки ПВО... Самоходные зенитные установки, имеющие на вооружение 20 миллиметровые счетверенные автоматические пушки, создали непроницаемый стальной барьер и сразу пять вертолетов рухнули на землю. Тота! -то! Знай наших! У ЗСУ «Туча» боекомплект 2800 снарядов, дальность стрельбы до 3 км и скорострельность... Три выстрелов в минуту. Расход боеприпасов, конечно, огромный, но оно того стоило. Тем более, что тучи могли уничтожать не только воздушные, но и наземные цели. Главное, чтобы имелось прикрытие, а то брони у ЗСУ практически нет, одна видимость. В общем, уцелевшие вертолеты скрылись, а один упал совсем рядом. Брюха Маровак пропахал сырой грунт, и к нему бросились наши десантники. Была опасность, что вертолет может взорваться, но бойцы успели. Они вытащили из аравака живого пилота, оттащили его в сторону, и только потом вертолет загорелся, а затем внутри него произошел взрыв. В этот момент я вылез из танка и услышал возглас одного из десантников. «Смотрите, да ведь то баба!» Пойманного пилота сорвали шлем, и на плечи вертолетчика упали длинные русые волосы. Действительно, летчик оказался летчицей, причем весьма привлекательной. Правильные черты лица и белая кожа. Чем-то напоминала актриса с кино. Слишком ухоженная, и на ногтях даже маникюр заметил. Нечего сказать, красотка. Как говорится, я бы вдул. Однако она была врагом и под правым глазом женщины быстро набухал кровоподтёк. Наверняка кто-то из десантников приложился, когда вытаскивал лётчицу из вертолета, Хотя, возможно, она сама ударилась при аварийной посадке. «Господин капитан, что с ней делать?» Десантник окликнул меня. «Комбату ее, Живо! Слушаюсь!» Пленницу отволокли к комбату, а я вернулся в танк и через телевизионную систему наблюдал за самоходной артиллерийской установкой, которая замерла рядом. В голове было пусто, и ничего не хотелось. Но мозг продолжал работать и выдавал совершенно ненужную сейчас информацию. «Сау-Йорк. Проект Нейерборского его величества машиностроительного завода. Боевая масса 14 тонн, экипаж 4 человека, длина корпуса 6800». Ширина корпуса 3000, клиренс 420, скорость по шоссе 70 км в час, скорость по пересеченной местности 20-45 км в час, дальность стрельбы 0,5-13 км, калибр пушки 120 мм, марка пушки РТ-44, тип пушки нарезная полуавтоматическая гаубица, боекомплект пушки 45 снарядов, углы ВН, град. Из ступора меня вывела новая команда комбата. «Внимание, — говорит сотка, — продолжаем марш!» На месте осталось несколько тягачей и автоплатформ, передвижная техмастерская, взвод десантников и пара бронемашин. Они должны эвакуировать подбитую технику или уничтожить ее, дабы берсерки не достались противнику. А основные силы батальона, перестроившись в походную колонну, продолжили движение. «Все нормально, все спокойно. Мерно урчал двигатель, и ничто не предвещало беду. Но меня накрыло какое-то беспокойство. Опасность была совсем рядом. Кто-то наблюдал за мной, точнее, за берсерком, со стороны, и он был настроен совсем недружественно. А потом в голове начался отчет. Десять, девять, восемь. Я осмотрелся вдоль дороги лесополосы и кустарник. А дальше убранное кукурузное поле. Движения нет. 7, 6, 5. Черт, прогнать беспокойство не получалось. 4, 3, 2. Я решился и отдал команду механику-водителю. Принять влево, срочно! Мехвод подчинился, берсерк покинул строй, и в то место, где мы должны были находиться, врезалась противотанковая управляемая ракета. А затем... В эфире раздался чей-то возглас. «Засада!» Так и есть. Мы влетели в засаду, и противник действовал точно так же, как мы минувшей ночью. Республиканцы пропустили бронемашины разведки «Рысь», которые шли в авангарде батальона, и нанесли удар. Где противник, неясно, но в эфире снова голос комбата. «Это сотка, противник с правого фланга!» «Всем берсеркам сойти с дороги, увеличить скорость и атаковать! Идем развернутым строем! Марш, марш! Не спать, мальчики!» На дороге уже горело несколько танков и бронемашин. Кругом взрывы. Нас выбивали. И чтобы не погибнуть, нужно было уничтожить врага. Все просто, и мы пошли в атаку. «Мехвод! Увеличить скорость! Не жалеть движок! Жми! Есть, командир!» Танк развернулся, и в полукилометре от дороги я обнаружил скопление вражеской пехоты и какую-то бронетехнику. «Осколочно-фугасным! Есть!» Выстрел, снаряд улетел в сторону вражеской позиции, но не долетел. Он разорвался в поле и поднял грязевой фонтан. Но хотя бы напугал вражеских стрелков. Глядишь, запнутся и потеряют несколько драгоценных минут. Берсерк покинул дорогу, справа и слева другие танки батальона, Мы двигались на противника, словно несокрушимая стальная волна. Но республиканцы не испугались. Они продолжали вести огонь, а мы отвечали: В прицеле вражеская самоходная установка, не шип, с которым мы уже сталкивались, а нечто новое и более мощное, слишком длинный ствол. Наша цель. Берем. Бронебойный! Есть! Рявкнуло орудие, выстрел, попадание, башня самоходки отлетела в сторону, и она задымилась. «Ай да мы! Ай да молодцы!» — пронеслась в голове мысль, но тут «Берсерк» вздрогнул, и в башне все зазвенело. Попадание по касательной. Снаряд дал рикошет от округлой башни, но все же приятного в этом мало, хотя танк продолжал движение. В очередной раз нам повезло, но как долго удача будет с нами — неизвестно. Тем временем мы сблизились с противником еще больше — «Дистанция 150 метров» и начал стрелять Хеймдаль. Длинными очередями пулемет выкашивал вражескую пехоту, а я снова искал цель. «Танк». На нас шел республиканский конкистадор, а вслед за ним из дыма выползали саблезубы, скоробеи, самоходные установки и бронетранспортеры. Видимо, мы столкнулись с теми самыми вражескими бронесилами, которые прорвали фронт 21-й дивизии». Однако они оказались совсем не там, где предполагала наша разведка, а гораздо ближе. Следовательно, прорыв более серьезный, или республиканцы двигались быстрее. Неважно. Главное выжить. Поймал в прицел конкистадора. «Бронебойным! Есть! Стреляем!» И снаряд отскакивает от лобовой брони вражеского танка. Только сноп искр и никакого результата. «Кумулятивным! Есть! Еще один выстрел!» И на этот раз конкистадор не выдержал. Кумулятивный снаряд прожег броню и уничтожил экипаж. Справа из дыма выскочила республиканская самоходка «Шип», и тут не оплашал наш связист. Он развернул Хеймдаль, ударил в упор, и слабая противопульная броня не выдержала. САУ резко дернулась и замерла. «Отличная работа, связист!» — закричал я. «Да, господин капитан!» — отозвался он, и тут нас снова достали. Сильнейший удар заставил берсерка вздрогнуть, и башня стала стремительно наполняться дымом. Он шел из машинного отделения, значит, нам попали в корму, и, скорее всего, это сделали вражеские пехотинцы. «Всем на выход!» Хватая сумку с документами и автомат, я открыл люк и начал выбираться. Взгляд вправо, взгляд влево. Много дыма и сражений идет по своему собственному сценарию — Но я разглядел гада, который подбил мой любимый берсерк. Это был молоденький солдатик в серой шинели и с разряженным тубусом одноразового гранатомета. Он выстрелил и остался стоять на месте. Может быть, растерялся. Сопляк. Передернув затвор Тимура, я срезал его короткой очередью и спрыгнул на землю. За мной последовали члены экипажа. Слава богам и предкам, все живы, и я указал в сторону ближайшей лесополосы. За мной, ребята! Попробуем отсидеться в стороне! Не отставать!